Глава восьмая. Из дома Катрины был виден весь Клейтон. Уличные огоньки играли и переливались мягким светом. Энергия города была волшебной, чистой и невинной, и люди здесь совсем не чувствовали опасности. Ледяные узоры украсили внешнюю сторону окна. Через них Брайан периодически смотрел на Сэм, пока она сидела на крыльце и лепила снежки. За последний час девушка ни разу не сдвинулась с места. Через какое-то время Брайан был вынужден отойти от окна, потому что Сэм недовольно глянула на него через плечо. Он сел на диван, когда Катрина принесла ему несколько пирожков из воздушного теста со сладкой начинкой. «Если бы Сэм хотела, то давно ушла бы». «Может, ты права». Катрина сразу обозначила, что Брайан — может обращаться к ней на «ты» и не видеть перед собой ангельское существо, которому было много тысяч лет. Почему ты решила уйти от наблюдателей?» Поинтересовался Брайан, когда между ними наступила неудобная тишина. «Аргас прогнал меня. Я не хотела быть частью их плана, а Сэм и Эллисон... С моей стороны было эгоистично отказаться от всего только из-за них. Мы многими жертвовали». а я спохватилась только сейчас. Глаза Катрины потухли. Брайану показалось, что воспоминания унесли её далеко от реальности. «Почему вас осталось только шесть?» «Мы падали долгие годы, и некоторым наблюдателям пришлось пожертвовать собой, чтобы остальные могли остаться в живых после падения». «Куда делась их сила?» «Мы разделили её, тогда это казалось верным решением». Аргос убедил нас, что это правильно. Судя по многозначительной паузе, Катрина не считала этот поступок правильным. У Брайана не нашлось возражений. Он откинул голову назад. По потолку бегали блики от самодельного торшера, который крутился по кругу в углу. Слева у окна возле чёрной двери стоял невысокий аквариум, и рыбы в нём. «Почему они светятся?» Катрина улыбнулась. Это фискупы, магические рыбки, которые живут в озёрах долины Сальва. Плавники рыбок казались острыми, а глаза невероятно умными, потому что они всегда реагировали на Брайна, словно следя за ним, когда он что-то говорил. Их чешуя переливалась яркими цветами, напоминая северное сияние. Что за долина Сальва? Это пространство, созданное ангелами. Там сосредоточена ангельская энергия. И попасть туда можно только через специальные порталы. Чуть позже я проведу вас через него. Брайан собрался спросить, зачем им проходить куда-то через портал, но появление Сэм заставило его подскочить на месте. Катрина развернулась. Лицо Сэм покраснело от мороза, на кончиках волос замёрз иней. Глаза чуть ли не светились от её энергии. Всем не нравится что мы с Элисон были земными хранителями. Почему? Потому что вы можете использовать две энергии, земных и небесных, одновременно. И что это может дать нам? Катрина медленно поднялась. Чёрные штаны зашелестели при движении. Ты сможешь войти в арму и выйти из неё невредимой. Сэм и Брайан встретились взглядами. Уже тогда он понял, что задумала Сэм. Брайан коротко кивнул, одобряя идею, хотя она, как и все предыдущие, была далека от идеала. «Я согласна искать сферы в обмен на обучение». «Хорошо». «Отлично. Мы ищем сферы, я учусь, и как только я смогу сделать так, чтобы ни один хранитель не смог причинить мне вред, мы вернёмся в Нью-Йорк». Катрине эта идея не понравилась. «Это глупая затея. Сферы будут твоими». «И приходить в арму?» «Ты сама сказала, что только мы с Элисон способны собрать оружие. Мне плевать, какое будущее вы приготовили для нас. Без Элисон я играть в эти игры не собираюсь». Катрина вскинула руки, чтобы продолжить спорить, но быстро отпустила затею. «Ты доверяешь мне?» «Нет», — честно ответила Сэм. «Но я доверяю Аделис. Я верю, что она направила нас к тебе». Не просто так. Катрина выдохнула и кивнула, словно этого ответа было достаточно. «Отправимся завтра утром. Мы пойдём сейчас». Взгляд Брайана перескакивал с них двоих, пока мозг пытался зацепиться за слова и понять, о чём они вообще говорили. «Вы проделали длинный путь сюда. Если ты у нас нерушимая, то твой спутник не выглядит отдохнувшим. Сэм посмотрела на Брайана, и её взгляд прояснился. «Я постелю вам на втором этаже. Завтра направимся в Фарайс на поиски карты». От утреннего яркого солнца не спасали даже плотные шторы и шерстяной ткани. Постельное бельё пахло полынью, кусты которой когда-то росли вокруг дома Катрины. Сэм ёрзала по кровати всю ночь». Ближе к утру она потянулась своей силой к Брайану. Он спал крепко, даже без её силы. Проглотив чувство вины, Сэм свесила ноги с кровати и коснулась ступнями тёплого деревянного пола. На прикроватной тумбе лежала стопка сменной одежды, вязаный свитер, мягкие штаны и шерстяные носки. С улицы послышались детские голоса и радостный возглас Катрины. Выглянув в окно... Сэм увидела ораву детей с плетёными корзинками в руках. Катрина что-то туда складывала и гладила каждого ребёнка по голове, словно благословляя. Она делала так же и в Гринмаунтейн. Сэм дождалась, пока Брайан проснётся, и только потом набралась храбрости выйти из комнаты. Голоса на кухне притихли. «Ты не спала?» — начал Брайан. «Снова использовала на мне свою силу. «Ты хорошо спал этой ночью, и я здесь ни при чём. Сэм медленно села за стол. оладьи на тарелке тонули в толстом слое мёда и орехов. В животе у Сэма заурчало. Катрина замерла возле тумбы, а потом посмотрела на Сэм. «Ничего не меняется?» «Ты можешь быть сильно раздражённой, но твой желудок живёт отдельно от меня». Сухо закончила Сэм. «Я буду тебе очень признателен». «Если ты начнёшь спать по ночам», — тихо сказал Брайан, когда Катрина вышла из кухни. «Твоё беспокойство действует мне на нервы». «Я виновата». «Замолчи, Сэм. Мы оба хотели добраться сюда как можно скорее». Сэм не стала спорить и принялась уплетать завтрак. Катрина не мельтешила перед глазами, выждав почти полчаса, и только потом зашла в столовую, одетая в простую чёрную блузку и те же штаны. «Вы готовы? Я уже открыла портал». Командный голос призывал поторопиться, и Сэм, чувствуя, как всё внутри закипает, вместе с Брайаном вышла на задний двор. Большой водоворот завис в воздухе над пропастью. Бледно-синее сияние было таким ярким, что резало глаза. Сэм видела такой портал в армии, поэтому её удивляло лишь то, что у Катрины был свой собственный. «Мы попадём с его помощью в любое место?» — поинтересовался Брайан. «Да». Позволив Брайану молча восхищаться возможностями, Сэм скептически посмотрела на Катрину. «Как ты смогла незаметно открыть этот портал?» «Когда-то многие ангелы умели открывать проходы в пространстве, а потом эти силы заблокировали. Небеса обосновали это тем, что подобные способности могут навредить». «Но у тебя они есть». Катрина не стала комментировать наблюдение Сэм. «Нужно немного разбежаться». Брайан и Сэм переглянулись. Катрина побежала к пропасти, прыгнула и исчезла во взрыве искр. Наступила тишина. «И я там не умру?» — поинтересовался Брайан. «Прекрати». Сэм взяла его за руку. «Все возможности хранителей и ангелов доступны и создателям». Брайан присвистнул. «Побежали?» — спросила она. Дрожь прошла по ногам. «Да». Сэм запомнила только чувство волнения и яркую вспышку света, а потом холодный воздух сменился тёплым. В лицо ударили яркие лучи солнца, от которых всё тело покрылось бусинками пота. Оставив позади белоснежные виды, Сэм открыла глаза и не смогла сдержать вздоха. Они оказались на краю огромного ущелья. Сэм слышал о журчание воды, треск веток и передвижение мелких животных, которые тут же разбежались от появления незваных гостей. Дно ущелья покрывал ряд деревьев сочной зеленой листвой. Через нее было практически невозможно увидеть, что происходило на земле. Где мы? Это Греция. Ущелье Викас, уточнил Брайан, и Сэм удивленно на него посмотрела. Я был здесь. много лет назад». Брайан как-то грустно улыбнулся. «Карта находится здесь?» — спросила Сэм у Катрины. «Почти». Катрина начала спускаться вниз по узкой тропинке, бросив им напоследок. «Одежду можете оставить наверху». Не дожидаясь приглашения, Брайан и Сэм быстро поспешили за Катриной, сбрасывая куртки и тёплые свитера. Они оба остались в футболках и джинсах, когда Катрина... Остановилась у пещеры в горе. Внутри было неестественно темно, и это была не природная темнота, а что-то большее. За ней Сэм не чувствовала ничего. Что по ту сторону стены? Фараис. Вход в легендарный лес находится в Греции? Что за лес? Поинтересовался Брайан у них за спинами. Сэм не в силах совладать с восхищением, произнесла. Лес ангельских существ. Там деревья светятся в темноте, и животные могут понимать человеческую речь. В Фарайсе время течёт не так, как на земле. Один день может стать годом, или год всего одной минутой. «Ты никогда не была там?» На губах Сэм появилась широкая улыбка. Ещё ни один хранитель или создатель за последние 500 лет не был в Фарайсе. Брайан хотел спросить что-то ещё. но Сэм, охваченная предвкушением, схватила его за локоть, потянула за Катриной в темноту и почувствовала, как вокруг них застыло само время. Прошла целая вечность, прежде чем Сэм открыла глаза. Они очутились на широкой тропинке, которая петляла между высокими деревьями с мерцающей корой. Вся дорога по обе стороны переливалась и светилась разноцветными огоньками. А ночное небо было усыпано миллионами звёзд, ещё ярче тех, что светили в мире людей. Выглянув из-за дерева рядом, Сэм увидела склон, а внизу — прекрасную долину, которая освещалась за счёт коры деревьев и листвы. Мимо пробежало странное существо, похожее на кошку, и остановилось рядом с Катриной. Сивы над ними посыпались искры, и волосы женщины начали переливаться золотом. «Почему здесь всё светится?» — не выдержал Брайан. Сэм обернулась и коснулась своих волос. Их кончики полыхали синим цветом, таким ярким, что это было похоже на огонь. «Всё в этом мире имеет свою ауру», — ответила Катрина и прислонилась рукой к коре. Фараисе она становится видимой». «Хотите сказать, что я тоже свечусь, как новогодняя гирлянда?» Брайан машинально коснулся своих волос. «Почти чёрный, но с лёгкими красными переливами». «Я похож на гитариста рок-группы?» Губы Сэм дрогнули в лёгкой улыбке. «В этом месте скрыта карта», — спросила Сэм у Катрины, пока Брайан пытался оттянуть волосы и увидеть свет. Та кивнула. «И где она?» «Я не знаю». Брайан и Сэм одновременно развернулись к ней. «Что это значит?» — спросил Брайан. Катрина опустила руку и коснулась мягкой шерсти животного. «Нам нужно дождаться Гардиана. Сэм отшатнулась назад. Восхищение будто сорвали с её лица, вернув в реальность и напомнив, зачем не здесь. «Того, кто охраняет врата для испытаний?» «Да». «И где нам его искать?» — продолжала наступать Сэм. «Мы не найдём его». Он сам сделает это». Сэм проигнорировала вопросительный взгляд Брайана, который не понимал ни слова, и спросила. «Что нам делать всё это время? Прогуляемся по лесу? У нас будет время поговорить», — предложила Катрина, и Сэм впилась в неё взглядом. «О чём?» «Ты сама решай», — Катрина пожала плечами и медленно направилась по тропинке. «Я отвечу на любые вопросы». Устоять Сэм не смогла. С недовольной миной она поплелась за Катриной. «Для чего вы делаете всё это?» Невинный вопрос, но плечи Катрины напряглись. «Сэм специально сказала вы, словно всё ещё не верила в добрые намерения Катрины. Мы долгое время чувствовали себя недооценёнными, считали, что можем сделать больше для мира, хотели подчинить людей». «Зачем?» В те времена многие ангелы не хотели находиться в подчинении у людей. Катрина посмотрела на Брайана через плечо. У создателей в том числе. А значит, вся проблема была в создателях? Ангелы не понимали, почему некоторые люди способны быть сильнее их. Почему создателей нужно защищать? Демоны стали нападать именно из-за энергии создателей. Мы решили, что стоит положить этому конец. Сэм обдумала эти слова. «Что случилось с ангелами, которые последовали за вами?» «Я не знаю», — призналась Катрина. Такой ответ Сэм не удовлетворил. Она перестала наблюдать за волшебным лесом и уже была полностью сосредоточена на разговоре. «Почему только мы с Эллисон можем заполучить эту карту?» «С этим немного сложнее». Катрина остановилась, но какое-то время не поворачивалась. «Предположение, что вы особенное, ошибочное». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Брайан. Катрина медленно повернулась и посмотрела на Сэм. Столько боли и раскаяния было в её глазах. «Потому что Сэм и Эллисон были не первыми хранителями, которых мы выбрали для своей миссии. Вся красота Фараиса, все прекрасные звуки, которые издавал ветер, играя с зелёной листвой, Все эти чудесные животные, так похожие на обычных лесных зверей, но имеющие что-то волшебное и невероятное, всё это ушло, исчезло. Осталась только боль внутри. Сэм сделала несколько шагов назад, пока не почувствовала, как густая трава щекочет щиколотки. Она посмотрела на кристально чистое озеро и на резвых рыбок в нём. Были другие жизни. были другие хранители. И они вам не подходили? Почему? Потому что наблюдатели не сразу поняли, что силы небесных хранителей недостаточно. Ангелы наделили своей энергией не только хранителей армы. Верум тоже частично владеет этим даром. Когда Аргос это понял, он заглянул в будущее и нашёл подходящие варианты. Двух девушек — которые родятся в семьях земных хранителей и станут близкими подругами. Разумеется, он не мог предположить, что вы окажетесь первыми, с кем план пойдёт под откос. Что случилось с другими хранителями? Карта перед ними не открылась, Гордиан не появился. Это автоматически означало, что выбор наблюдателей был неверным. Хранителей сочли недостойными и убрали их. Убили. Кожа Сэм покрылась мурашками. «Ты сказала, что отказалась следовать за Аргосом. Почему он оставил тебя в живых? Потому что только я смогу вызвать вас способности земных хранителей». Он поручил эту миссию мне и не смог выбрать другого наблюдателя. Катрина выждала паузу и вдруг предложила. «Не хотите прогуляться дальше?» Сэм проглотила язвительное замечание, и молча последовала за Катриной. В воздухе витали ароматы экзотических цветов. Листва летела с деревьев и танцевала у самой земли, а потом разлеталась в разные стороны и исчезала, чтобы вновь появиться на ветках. За поворотом из кустарников Сэм увидела небольшой водопад. Голубая вода шумно падала вниз и ударялась об водоём. Делия, старшая сестра Сэм, в детстве любила водопады. Ей нравился грохот, который заглушал любые другие звуки. Влага на коже. Вспомнив о ней, нахлынули воспоминания о семье. О них все забыли. О ваших семьях никто не забыл, Сэм. Земные хранители по всему земному шару помнят и скорбят о них. А архивы до сих пор хранят подробные упоминания про семьи Стефорд и Элмерс. Сэм почувствовала, как слеза покатилась по щеке. а потом яркое сияние над водоёмом на мгновение ослепило их. Полупрозрачный силуэт появился из ниоткуда, обретая расплывчатые очертания. Присмотревшись внимательнее, Сэм увидела девушку с длинными светлыми волосами, которые слегка развивались за её спиной, будто от слабого ветра. «Мы приветствуем тебя», — почтенно произнесла Катрина и склонила голову в поклоне. «Вам было не скучно ждать меня?» Спросил мягкий и звучный голос, разлетевшийся одновременно по лесу и в голове Сэм. «Фараис позвал меня сюда, и я разочарована». Недовольный взгляд девушки полыхал, пока она смотрела на Катрину. Гордиан подлетел к ней вплотную, и Сэм сделала несколько шагов назад. Издалека казалось, что девушка состоит из воды. Она была почти прозрачной и невесомой. Её конечности исчезали и снова приобретали чёткие черты при каждом резком движении. «Сколько ещё душ ты хочешь погубить для глупой цели?» «Ты прекрасно понимаешь, у нас нет выбора». Девушка посмотрела на Сэм и хмыкнула. «Ты думаешь, что заслуживаешь карту, Сэм Стефорд?» «Да», — ответила Сэм, хотя всё равно позволила себе паузу в начале. «Что же?» Гардиан снова вернулся на место над водой и закружился. «Ты должна доказать, что достойна. Ты же сказала, что Фараис позвал тебя». «Значит, он посчитал меня достойной». «Посчитал он, а не я. Докажи, что ты готова ломать и собирать своё сердце и душу снова и снова. Ты должна принять себя, чтобы заполучить карту». С этими словами... Гордиан просто опустился под воду, и свет от этого силуэта потух. «Что это значит?» — спросила Сэм у Катрины. «Что значит принять себя?» Катрина слишком долго молчала. Лёгкое раздражение, а затем смятение, качнулись внутри Сэм. «Сама критика — неотъемлемая часть моего существования». Сэм начала расхаживать туда-сюда, выбрав самый простой и очевидный способ. «Хорошо». «С чего начать?» «Я, бывая грубой и слишком вспыльчивой», Сэм обернулась, чтобы увидеть хоть какую-то реакцию. «Я могу быть эгоистичной и бесчувственной». «Что есть, то есть», — выдохнул Брайан. Сэм стрельнула в него недовольным взглядом. «А ещё ты смотришь на людей так, словно они самые глупые на планете». «Неправда», — Брайан вскинул бровь. «Ну, может быть». призналась Сэм и отвернулась. «Я могу сказать человеку много нехороших вещей, потому что считаю, что это правда, и я редко думаю о ком-то, кроме себя, и...» Сэм уже начала загибать пальцы, но тут ее её плеча коснулась рука. «Эй!» — крикнул Брайан и обошёл Сэм. «Притормози, Стефорд! Почему ты говоришь только о своих минусах?» «Потому что в такие моменты речь всегда идёт о минусах. Говорить о них трудно». «Следовательно, они являются ключом ко всему». Сэм вопросительно взглянула на Катрину, но та даже не думала влезать в диалог. «Ты состоишь не только из минусов, Сэм». Брайан положил руки ей на плечи. «У каждого человека есть ещё и плюсы. Помнишь?» «Человек должен знать о своих недостатках, но достоинства...» «Должны увидеть другие?» — спросила Катрина. «Да». Сэм испуганно посмотрела на место, где скрылся Гордиан. Такое простое задание казалось невыполнимым. «Тогда я помогу тебе», — предложил Брайан. Он усадил Сэм на траву и опустил ноги к водоёму так, чтобы вода не касалась ступней. Фискупы плавали почти у самого дна, только изредка выплывая на поверхность. «Возможно, ты грубая, и твоя правда бывает болезненной», — начал Брайан. но все вокруг знают, что ты не будешь притворяться. Ты не привыкла показывать свои эмоции, но ты открываешься самым близким, и каждый из них видит тебя настоящую, менее язвительную. Эванс уловил сарказм, но пропустил его мимо ушей. Не такую холодную. Вспомни наше знакомство. Брайан поднял взгляд на Катрину. Поверь, вряд ли можно было увидеть столько сарказма и иронии, «В общении двух людей». Сэм увидела, как беззвучно засмеялась Катрина. «Я никогда не соглашусь с тем, что ты не думаешь о других. Ты здесь, Сэм. Это значит, что ты готова рискнуть всем, чтобы спасти дорогих тебе людей. Ты согласилась сотрудничать с женщиной, отчасти виновной в твоей смерти». Брайан кашлянул. «Без обид, Катрина». Женщина ответила лёгким кивком. Ты увидела возможность спасти Элисон и Сару и тут же ею воспользовалась. Ты согласилась сыграть в игру наблюдателей, потому что у тебя появился шанс закончить эту историю. Может, ты видишь в этом недостатки, но окружающим нравится, когда нет масок. Но я ношу маски. Да, чтобы не причинять людям боль. Сэм прикрыла глаза, сердце бешено колотилось в груди. Такие вещи, кроме Эллисон, ей никто не говорил. Никто не объяснял ей, что всё, что она делает, — это нормально. Сэм часто корила себя за своё отвратительное поведение, но услышать нечто подобное из уст другого человека было сравнимо с глотком свежего воздуха. Гардиан снова появился над водоёмом тихо и бесшумно. Девушка молчала, глядя на Сэм холодным взглядом. Её ладони соприкоснулись — вызывая луч света, который устремился ввысь и коснулся одной единственной звезды. Свет медленно опустился с неба и превратился в сгусток энергии, который Гордиан подхватил и сжал между пальцами. Сэм и Брайан вскочили на ноги. «Ты упертая, Сэм Стефорд, но одна ты это испытание не пройдёшь». Сэм кивнула. «Тебе предстоит сделать сложный выбор. Тебе...» и Элисон Элмерс, Ваши дороги долгое время были едины. Ты должна быть готова к тому, что они могут разойтись». Гардиан вытянул руку вперёд, и свет плавно перекочевал на ладонь Сэм. Сквозь сияние она увидела сферу, плетённую из металла и полую внутри. Её пласты постоянно были в движении и крутились вокруг своей оси. Но карта... Гардиан оказался прямо перед Сэм. Девушка взяла её за левую руку и коснулась губами середины ладони. Сэм почувствовала сильное покалывание и даже боль. «Карта будет внутри тебя. Просто вытяни руку вперёд и приложи вторую ладонь к этому месту». Девушка указала в самый центр. «Но только не здесь. Не нервируй, Фарайес, ещё сильнее. Все живые существа чувствуют нарушение баланса. Исправь это». Сэм кивнула. «А как же испытание?» — спросила она, когда Гордиан начал исчезать. «Ты его прошла!» У Сэм было столько вопросов и так мало времени, чтобы их задать. Сфера задрожала и пропала, растворившись в ладони Сэм. Вместо яркого света в ладони у основания большого пальца левой руки девушки появился маленький рисунок. «Спасибо!» — выдохнула Сэм. «Как тебя зовут?» «У меня нет имени, Сэм Стефорд. Возможно, когда-нибудь оно появится». Гордиан исчез так же быстро, как и появился. У Сэм чесались руки. Так сильно ей хотелось открыть карту и посмотреть, что она из себя представляет. «Это было просто, да?» С довольной улыбкой спросил Брайан. Сэм повернулась к нему, чтобы ехидно ответить. Но лицо парня внезапно побелело, а колени подкосились. Брайан рухнул на землю и забился в конвульсиях. Сэм сорвалась с места и почти упала рядом, сжимая плечи и пытаясь привести его в чувство. «Что с ним происходит?» Катрина положила свои пальцы на виски Брайана, но уже через секунду они поняли, что произошло. Брайан начал выкрикивать имя, царапать землю и умолять прекратить. Сэм закрыла глаза, игнорируя боль внутри и желание прямо сейчас вернуться в Нью-Йорк и заставить Дамину страдать, потому что очевидно, прямо сейчас страдала Элисон, а вместе с ней и её подопечный